Глава 9 Любовь отражалась во взглядах, в блуждающих улыбках на устах, ощущалась в соприкосновении рук. И даже в молчании, разделённом на двоих. Любовь сильнее смерти, любовь и есть сама жизнь. В древнем святилище голос храмовника звучал едва слышно. Обеты и клятвы заглушались треском огня, пылавшего в чашах, шумом родниковой воды, проложившей себе дорогу сквозь толщу скалы, порывами ветра, дерзко ворвавшегося в открытые двери. Руки жениха и невесты оплетала шёлковая лента, лаская кожу. Стихии огня и воздуха сошлись в долгожданной схватке, разливаясь золотом и серебром. В этом маленьком храме, высеченном в скале, двое стояли непозволительно близко. Служитель робко напомнил, что церемония ещё не окончена и время для поцелуев не настало, но губы уже соприкоснулись, не в силах терпеть разлуку. а на запястьях проявился бледный узор, подтверждающий нерушимые узы брака. Шаги служителя давно стихли, как и звуки ветра, вольно гулявшего под куполом храма. Лишь мерно падавшие капли воды вторили биению сердец. В святилище всех богов эти двое никак не могли разомкнуть объятий, Они словно деревья переплетались корнями, врастая друг в друга так, чтобы их невозможно было разлучить. Здесь не было древних артефактов и величественные статуи богов не возвышались, являя превосходство над смертными. Стены святилища не знали прикосновения кисти и красок. В храме любви нет надобности в искусных фресках и дорогой позолоте, как нет нужды в пышных обрядах и в громких заверениях. Истинное чувство не терпит суеты и предпочитает тишину. И теперь главное не расплескать, сохранить. Ты прекрасна, шептал мужчина, когда обряд был совершен и супруги вошли в спальню. Его пальцы едва касались шёлка волос избранницы, взгляд ласкал, голос обволакивал. Женщина следовала за любимым, подчиняясь его воле, признавая силу и даря взамен нежность. Наступило время, когда двое должны остаться наедине, взяв свидетелей лишь небо и звезды, и эту ночь, что укроет супруга в темном покрывалом, позволяя завершить таинство ритуала. Марвел разбудил шум. Она открыла глаза и поморщилась. Яркий луч света слепил, широкая ладонь мужа покоилась на её спине, укрывая и защищая. Марвел прижалась щекой к груди Райнера, прислушиваясь к биению сердца. А затем вновь разлечило шум, но сейчас он походил на стук. Она приподнялась и огляделась. Супруги лежали на террасе арендованного дома. Ночью они перебрались сюда из спальни, любовались жёлтыми звёздами и яркой луной. и видом раскинувшегося внизу города, и вдыхали воздух, наполненный жаркой страстью и корицей. «Я хотела бы остаться здесь навсегда, в твоих объятиях, в этом городе», — призналась она. «В городе, где море уходит за горизонт, горы достают пиками до небес, а воздух наполнен ароматами пряностей», — отвечал он целуя. «Мы купим этот дом». Здесь будет наше тайное убежище. Стук стал громче, возвращая Марвел из грёз в реальность. Она закуталась в покрывало и спустилась по ступеням на первый этаж. На пороге стоял капитан дирижабля. Судно доставило молодожёнов из Белавии в Дарданию, а затем и в Эльхас, где дожидалась на городском причале. Простите, что беспокою, прокашлялся мужчина и отвернулся. «Наша стоянка в Эльхасе согласована лишь до утра. Если вы намерены задержаться, необходимо получить разрешение у местных властей». «А сколько сейчас времени?» Осипшим голосом поинтересовалась Лира Уэлч. «Теперь, согласно новым документам, Лира Морган». «Половина шестого». Не поворачиваясь, ответил капитан. «В шесть нам нужно покинуть Эльхас или...» В 6 мы покинем Альхас. Готовьтесь к вылету. За спиной Марвел раздался голос мужа. Райнер уже был одет в брюки и рубашку, в отличие от супруги, которая пряталась за дверью, укутавшись в покрывало. Капитан принёс извинения и поспешно удалился, а Морган заключил жену в объятия и, не позволяя произнести ни слова, поцеловал. Он поднял Марвел на руки и понёс в спальню. Боюсь, ты поторопился. Раздавай обещания, усмехнулась она. Продлим наш медовый месяц как-нибудь в другой раз. Мы и так опоздали к началу занятий. Пойдут ненужные сплетни. Арт наверняка тоскует. Да и хотелось бы поскорее завершить поиск лаборатории принца. Тогда едем, капитан прав, наше разрешение на въезд истекает. Райнер посадил жену на постель, а сам принялся спешно упаковывать вещи. «Капитан, не прав. Нам с тобой больше не нужно разрешения от властей. Сочетаясь с браком в землях Ильхаса, мы получили гражданство и защиту». «Вдруг нам это пригодится? Никогда не знаешь, как повернется жизнь и когда придется вернуться в место, с которым, казалось, распрощался навсегда», повторил Райнер ранее сказанную супругой фразу. «Правда, в Ингвальд возвращаться у него желания не было. А вот в маленьком колоритном Эль-Хасе, где соседствовали разные религии, расы и маги, он бы еще задержался. Впрочем, поразмышлять на эту тему было некогда. Супруги торопливо собрались и вскоре покинули дом. А ровно в шесть утра белый дирижабль отчалил от мачты и направился в Айсбери. Туда, где на острове находилась Академия магических наук, ждали друзья и приключения. Путешественники искренне надеялись, что вскоре выполнят обещание, данное главе тайной службы. И если бы они только знали, что ожидает их в Белави, возможно, не стали бы так поспешно покидать дружелюбный Эльхасы мягкую постель, которая служила им первым брачным ложем. На пристани в Азбере молодожёнов встретил Глеб Леканов на амфиболе. "Возможно поздравить?" хитро прищурился он и покосился на руку Марвел. На пальце красовался фамильный перстень Морган. Марвел неожиданно для себя засмущалась, а декан сообщил: "Можно. Вчера Марвел стала Лирой Морган, но прошу тебя, пока никому не говорить. Она хочет сохранить секрет как можно дольше. Боится предвзятого отношения со стороны адептов и преподавателей". "Марвел боится? Что-то я в этом сомневаюсь". Ну раз вы так решили, то храните ваши тайны, а я могила подмигнул супругам Ликановых. Что за эти дни произошло в академии? спросила Марвел. Да что могло произойти? пожал плечами магистр, дал сигнальный гудок, и амфибилос отчалил от берега, набирая ход и оставляя на причале стайку любопытных мальчишек. В выходные все, как люди, отдыхали. А мы с Эриком и механиком Корневым занимались заплаткой. «С Эриком? Вы вновь общаетесь?» — обрадовалась Марвел. «Да, парень потихоньку приходит в себя. Разлука с Клэр явно идёт ему на пользу. Эта дамочка, кому хочешь, голову задурит». Бывшая магистр алхимии Т. С. Клэр оказалась шпионкой Ингвальда, но о том, что она наследная принцесса Белавии, знали немногие. Правда обрушилась на юношу болезненно обжигающей лавой. Мало того, что Эрик оказался принцем, так ещё был влюблён в собственную сестру. А что с подготовкой к празднику весны? поинтересовался Морган. Адептки готовят наряды, юноши носятся с подарками, Финера Пламс и Дикан Норманьяк организуют торжество и украшают академию. Но им непросто, сообщил Глеб. Марвел припомнила, что скоро начало весны. В родной Дардании, как и в Эльхасе, праздник не отмечали, поэтому ей было любопытно посмотреть на торжество. "И почему же в Финирии гармония-ку не просто?" спросил Райнер. "Вроде бы украшения для зала закупили давно, артефакторы готовят иллюзии, приглашены артисты, в кулинариуме заказали сладости, да и наша кухарка по такому случаю растарается". фыркнул Глеб. Вы же ничего не знаете. Приехала супруга министра Грина. Она контролирует, как идёт подготовка к празднику. Считает, что её опыт посещения подобных мероприятий во дворце здесь очень пригодится. Мамаша Грин находится в академии всего второй день, но уже не даёт никому спуску. Марвел закатила глаза, а Райнер недовольно поджал губы и пробурчал: Только мамаши Грин нам для полного счастья не хватало. «Вот-вот. Даже ректор Стерлинг от неё прячется в кабинете или сбегает в алхимические пещеры к бывшей супруге», — продолжил Ликанов. «Кстати, Анория Стерлинг единственная, кто не робеет перед мамашей Грин и даёт той отпор». «Но зачем Магнус разрешил посторонним ходить по территории Академии?» — удивился Морган. «Да кто же осмелится выставить супругу министра?» — возразил магистр. «Ректор избегает конфликтов, декан Эштон весь в науке, ему не до политеса. Вся надежда на вас, Лер Морган». «Чувствую, дама еще попьет нашей крови», — посетовала Марвел. «И главное, так не вовремя приехала». Визит матери Лулу грозился перерасти в самую настоящую охоту на декана. Ведь крепость так и не сдалась. «Кстати, что там ректор Стерлинг затеял с ремонтом замки?» — неожиданно спросил Глеб. «В выходные нельзя было зайти в библиотеку к артефакторам, а там есть редкие книги. Да и Финира Плам с Сухинином возмущались, что в кабинете кто-то перевернул все вверх дном». «Это я пригласил, не Магнус», — признался Райнер, сохраняя бесстрастное выражение лица. «Летом мы планируем провести в замке ремонтные работы. Необходимо оценить объемы затраты. Но можешь успокоить Финиру и Сухинина. Оценщик сегодня-завтра закончит». «Это хорошо», — обрадовался Глеб. «Хотя нужно объявить об этом на общем собрании, во избежание слухов». «Объявим», — кивнул Морган и отвернулся к окну, заинтересовавшись морским ландшафтом. Марвел восхитилась его выдержкой. А уж как муж врал, она и сама была готова поверить в сказанное. Интересно, человек Берка что-нибудь нашёл в кабинете библиотеки. И неплохо бы заглянуть в книгохранилище к Леру Вольпе. Вдруг старый комендант Марк, который прослужил в замке много лет и лично знал принца, о чём-нибудь рассказал другу библиотекарю. Какие-то на первый взгляд незначительные детали но они могли бы пролить свет на события тех дней. «Как Арт?» — спросила Марвел, когда Амфиболос заехал на платформу, и Морган помог ей выйти из салона. «Да что это из верюги сделается?» — проверял его, кормил. «Днем дрыхнет на постели Лера Моргана, а по ночам рвется в твою комнату», — хмыкнул Ликанов. Лулу Гри написала жалобу на имя ректора, чтобы ей предоставили другие апартаменты, или убрали зверя вместе с магистром Уэлч. «А как же ее любовь к котикам?» — удивилась Марвел. «Боюсь, после вашего совместного отъезда из Академии ее любовь к арту прошла», — фыркнул Ликанов. «Что? Все заметили наше отсутствие?» Глеб кивнул, а Райнер довольно улыбнулся. «Что ж, до лета ждать не придется. Объявление о нашей свадьбе сделаем раньше». И как только Леканов отвернулся, декан Морган чмокнул в нос насупившуюся жену. В холле башни Марвел попрощалась с Райнером и Глебом и открыла дверь в свои апартаменты. Она тихонько вошла в коридор и попыталась незаметно проскользнуть в спальню, но её остановил оклик. Это она? Да, маман, моя соседка магистр Уэлч. Представляешь, она прогуляла сегодня лекции. А ректор даже не объявил ей выговор, хотя я два раза подходила к нему. Возмутительно, раздался низкий грудной голос. Что тут скажешь? В академии дисциплина хромает, а у этой пронырливой девицы, смотрю, воспитание с манерами оставляют желать лучшего. Зашла и даже не поздоровалась. Вздохнув, Марвел заглянула в гостиную. Добрый день. Уверяю, с воспитанием у меня всё в порядке. Я просто не хотела вас беспокоить. Она ещё и подслушивает. Громко произнесла представительная дама со светлыми кудряшками, взбитыми в высокую причёску. Некогда красивая женщина сейчас выглядела не слишком привлекательно. Из-за оплывших щёк и тройного подбородка черты лица так сразу и не разглядишь. Рядом с незнакомкой За столом сидела Лулу. Широкий корсет так сильно утягивал талию, что фигура девушки напоминала песочные часы. Неудивительно, что та Лула пила лишь чай, а ваза с пирожными стояла рядом с ее собеседницей. Дама уже поднялась из-за стола, уперев руки в крутые бока. Марвел отметила, что на женщине такой же наряд, как и на Лулу Грин, но воздушная ткань блузы и узкий корсет Подчеркивали все недостатки фигуры. «Я супруга министра Грина, а вы, полагаю, и есть та самая адептка Уэлч, которая отбивает чужих женихов», — произнесла мамаша Грин, грозно надвигаясь, словно многочисленная вооруженная до зубов армия. Марвел не стала оправдываться или поддерживать беседу. Решив, что знакомство состоялось, она прошла в свою комнату. Лера Морганна можно понять. Он всего лишь мужчина, да ещё одинокий коллега, продолжила наступление Мамаша Грин. Но вы, милочка, о чём думали, когда отправились его сопровождать? Я, но я Марвел хотела было возразить, что это её личное дело, кого она сопровождает, но лишь махнула рукой, осознав, что оправдываться глупо. Главное, что ректор Стерлинг был в курсе не только её отлучки из академии, но и помолвки. "Неужели те, порванной струной прозвучал голос Лиры Грин. Это пусть наивные студентки верят в совпадение, но меня не проведёшь. Надеюсь, что он на вас женится. Уже не надеюсь, с вашего позволения. И магистр Уэлч теперь уже Морган Захлопнула дверь, не позволяя втянуть себя в бессмысленный разговор. "Маман, ещё про кота ей скажите", раздался из-за двери вежливый голосок Толовы. "Он орал ночью под моим окном и пирог не съел, а я, между прочим, потратилась". "Детка, ты же видишь, что это за девица, с ней говорить бесполезно". В докладной записке на имя ректора я всё обозначу, а если надо, то самому императору напишу, успокоила маман Лулу. Марвел хмыкнула, представив, как Алитар читает про несварение Уарта и аморальное поведение Четы Морган. Как чувствовала, что раньше нужно было приезжать и брать всё в свои руки, посетовала Мамаша Грин, всё ещё стоявшая под дверью. «Не реви, Лулу! Обещаю, скоро ты выйдешь замуж за Лера Моргана, а эта Уэлч уедет домой!» Марвел была уверена, что с такой поддержкой Лулу Грин обязательно выйдет замуж. Только не за Райнера Моргана, потому что жена у императорского отпрыска уже есть. Но она не станет портить дамам вечер, а займется делами. Марвел проверила отражатели, встроенные в глаза механической куклы. Подтвердив свои подозрения, она вернула куклу на место и подошла к трильяжу. Надавив на кирпич в стене, зашла через потайную дверцу в кладовку. На столе лежал конверт. Подписи не было, лишь изображение в углу танцующего лиса, знак агентов и кара Берка. «В полночь эксперт будет ожидать вас в кабинете декана артефакторов». Он кое-что обнаружил. Но результат пока неутешительный. Б. Результат неутешительный, упавшим голосом повторила Марвел. Значит, специалист Берка ни тайной комнаты, ни дневников Агнуса не нашёл. Но тогда что же он обнаружил? Марвел казалось, что даже после смерти коварный принц над всеми насмехается. И рабочие и полицейские и агенты тайной службы обследовали помещения замка, но ничего сверхсекретного не нашли. Тем не менее, бывший помощник принца Колман Читтер подтвердил, что тайная лаборатория существует. Марвел, расположившись за столом, положила перед собой лист и принялась чертить. Кабинет Агнуса находился на последнем этаже. С ним граничила библиотека, которую Марвел с Райнером успели обследовать. Другая стена кабинета примыкала к коридору. Ещё одна отделяла кабинет от бывшей спальни Агнуса. Теперь там находилась аудитория артефактов. На четвёртой стене были окна, и их вместе с подоконниками реставрировали 7 лет назад. Остаётся пол, колонны и потолок. А что у нас на потолке? Нахмурилась Марвел. А на потолке в кабинете Финиры Пламс висела та самая уродливая люстра на толстой цепи. Выше только крыша, где проходили практику мои мехамагов. Марвел пыталась припомнить, что такого примечательного было на крыше, но кроме приземистых, напоминавших толстые стебли канелированных колонн, в ум ничего не приходило. Кстати, для чего они там? В здании колонна служили опорами, а на крыше. Как и не придя к какому-либо заключению, Марвел отложила чертеж и принялась изучать показания слуг. Дождавшись прихода Райнера, она в компании мужа отправилась в учебный корпус. На этот раз их сопровождал Арт. Ну, как сопровождал? Зверь гордо шествовал впереди, распушив хвост и кисточки на ушах, а хозяева шли следом. Марвел заметила, что кот прекрасно ориентируется в этом переходе. Интересно, Агнус брал с собой кота в лабораторию? Слуги утверждали, что принц подарил кота дочери, но Арт повсюду следовал за хозяином. Агнус отселил семью в башню, но остался ли кот с принцем в замке или жил с детьми, неизвестно. Разговор пришлось прервать. Миновав коморку со старой мебелью, троица поднялась по узкой железной лестнице на последний этаж. Райнер приоткрыл дверь в библиотеку, пропуская в помещение Арта и Марвел. Там их поджидал незнакомец, сухонький мужчина с умным взглядом и суровым выражением лица. Заметив гостей, он поднялся с кресла. Не тратя время на приветствия, рассказал, что специализируется на тенниках и сразу же прошёл в кабинет декана Пламс. Там на полу лежал чемоданчик с приборами и артефактами, которые эксперт использовал в работе. Сюда никто не войдёт. Двери я закрыл изнутри, охранники на первом этаже. За книжными полками в библиотеке я ничего не нашёл, а вот подсказка про люстровой колонну оказалась полезной, но пришлось повозиться. Агент Берка подошёл к колонне и провёл ладонью по мраморной поверхности. Здесь нет ни видимых сколов, ни трещин, а материал копия мрамора. Тонкая работа. В аудиториях стоят похожие колонны, они служат для укрепления, но это особенное. В чём же её исключительность? спросил Райнер, подходя ближе и наблюдая за тем, как мужчина встал на стул и потянулся к люстре. Благо, потолок здесь был невысоким, в отличие от помещений на нижних этажах. Агент Берка с усилием провернул несколько раз один из рожков и потянул за цепь. Никакой магии, сплошная механика, с восторгом произнёс он, приводя в действие невидимый глазу механизм. Было слышно, как где-то закрутились шестерёнки, заскрипел трос, а в следующую секунду ровная поверхность колонны исказилась, плавно выдвинулось низкое узкое отверстие. То ли механизм со временем пришёл в негодность, то ли для открытия прохода нужен помощник, ну не готов пока сказать. Но лучше я придержу цепи, а вы загляните. Марвел достала из кармана световой кристалл и зашла внутрь колонны, осветив тёмное помещение. Ни кабинет, ни лаборатория здесь явно не поместятся. Только человек, может, сейф или лестница. Увы. Ни сейфа, ни лестницы не наблюдалось. Декан Морган последовал за женой и тщательно осмотрел пустую колонну. Они простучали стены, осмотрели потолок, но ничего подозрительного не нашли. Арт, поскрёб лапой пол, но Марвел оттеснила кота к выходу, чтобы не мешался под ногами. Как только исследователи покинули тайник, агент Берка вновь натянул цепи и запустил механизм. А затем надёжно закрепил цепь на крюке возле люстры. Дверца плавно закрылась, словно никакого прохода и не было. Либо мы опоздали, и кто-то обнаружил тайник первым, либо принц перепрятал записи, предположил эксперт. А почему люстру не снимали раньше? спросила Марвел у мужа. Мы с Магнусом запретили рабочим её трогать, оставили как есть. Она придаёт интерьеру особую атмосферу. Свечи давно никто не зажигает, для освещения аудитории кабинетов используются газовые светильники и плафоны с накопителями, пояснил Морган. Казалось бы, так просто и у всех на виду. И ведь были подсказки. Все подсказки оказались напрасными. Тайник пуст, расстроился Райнер. Попрощавшись с экспертом Берка Молодожены покинули бывшие покои принца. Но на лестнице Арт повёл себя странно. Он царапал ступени, пытаясь привлечь внимание. "Тише ты. Сейчас все охранники сбегутся", прожурила зверя Марвел. Арт недовольно рыкнул, обиженно отвернулся и направился вниз. Так они дошли до спальни. Пренебрежительно фыркавший на хозяев кот и супруги озадачены и опечалены. Обсуждать ничего не хотелось. И так всё было ясно. Поиски зашли в тупик. Переезжай ко мне. Райнер обнял жену, но она увернулась от поцелуя. В спальне Тесс удобно, рядом тайный ход. Да и Арту на первом этаже лучше. Кот в подтверждение слов разлёгся на столе. Поиски завершены. Тебе нет смысла оставаться здесь. Не сдавался Райнер Надо, чтобы Берг поставил подпись на договоре, завершив сделку, возразила Марвел. Заметив, что муж расстроился, добавила: "Но ты прав. Больше не стоит скрывать наши отношения. Алетар скоро узнает о браке, да и дамы Грин не оставляют нам выбора. Они явно что-то задумали". "Что задумали?" удивился Дикан. Развернули настоящие боевые действия по захвату крепости под названием «Декан Морган». Мамаша готовит кляузу для попечительского совета о моральном, вернее, об аморальном поведении магистра Уэлч. А Лулу регулярно роется в моих вещах, используя служебные ключи от помещений. «И ты сообщаешь мне об этом только сейчас?» — возмутился Рай. «Почему не поставишь на дверь магический замок? Знаешь же, что у Лиры Грин есть доступ к ключам?» А может, мне интересно, что они затеили? усмехнулась Марвилл. Развлекаешься? прищурился муж. Что ж, у тебя есть для этого несколько дней. Решено, на празднике весны я объявлю о том, что мы поженились, и это больше не обсуждается. Райнер притянул жену и поцеловал. Разомкнув объятия, он пообещал, что в выходные лично вывезет на заплатки мамашу Грин. Если Таня уберётся из академии раньше и оставил супругу в обществе арта. Что ж, идём со мной, любитель пирога с почками. Марвел пригласила кота в спальню. Я тебе не рассказывала, почему не жалую твой пирог. Когда я работала в трактире в Дардании, местный повар считал почки деликатесом, и посетители и работники ели их на завтрак, обед и ужин в кашах, пирогах и похлёбках. Ужас. Марвел готовилась ко сну и делилась с Артом воспоминаниями. Кот растянулся на подоконнике рядом с тёплой батареей, прикрыл один глаз и довольно заурчал. Всем своим видом зверь показывал, что откровения хозяйки его ничуть не смущают, и ничего ужасного в похлёбках и кашах с почками он не видит.